Наконец, настал великий день. На площади Святого Мартина мы ждали старшин, мастера и подмастерья, гладко выбритые, расфуфыренные, смиренно выстроившиеся под нашими знамёнами. Ровно в 10 зазвонили колокола. Точиж же По обе стороны площади обе двери и ратуши, и святого Мартына распахнулись настиж. И на ступенях тут и там, словно шествие часовых фигурок, показались с одной стороны белые стихари священников, а с другой — желтые и зеленые, как айвы, старшины. При виде друг друга они обменялись поверх наших голов глубокими поклонами. Затем спустились на площадь в предшествии одни ярко-алых служек в красных одеяниях с красными носами, а другие городских приставов, затянутых, звякающих шейными цепями и брякающих о мостовую длинными палашами. Мы, выстроенные вокруг площади, вдоль домов, изображали круг – А начальство, расположенное по самой серёдке, изображало пуп. Всё было на лицо, никто не опоздал. Стряпчие, писцы и нотариус под хорувью святого Ивы поверенного Господа Бога и аптекаря, лекаря и врачей, тонких на такие мочи, всякому по вкусу своё венцо, и клистирных дел мастера, под заступничеством святого Кузьмы, освежителя райских кишок, образовали вокруг головы и старого настоятеля священную гвардию пера и клизмы. Из уважаемых граждан отсутствовал, как будто только один. а именно прокурор представитель герцога, но женатый на дочери господина Старшины, добрый Кламсиц и местный владелец, который, узнав о затеенном и пуще всего боясь стать на чью-либо сторону, благоразумно ухитрился отлучиться. Накануне некоторое время бурлили на месте, словно чан с бродящим суслом. Что за веселый гомон! Говор, смех, настройка скрипок и собачий лай ждали. Чего? Потерпите. Сюрприз. Да вот и он. Он ещё не показался, а уже волна голосов его опережает, возвещая, и все шеи разом поворачиваются, как флюгеры на ветру. На площадь выплывает из рыночной улицы несомное на плечах восемью дюжинами молодцами и покачиваясь над толпой, деревянное сооружение в виде пирамиды, три стола Разные веречины, поставленные друг на дружку, разубранные светлыми шелками, ножки обвиты лентами, обшиты позументами, а на вершине под балдахином с плюмажами и развивающимся каскадом пёстрых лент завешенная статуя. Никто даже не удивился. Все были посвящены в тайну. Всякий весьма учтиво снял перед ней шляпу, но мы, старые шутники, посмеивались в колпаки. Как только эту штуку вынесли на площадь, в самую середину, промеж головы и кюре, Цехи двинулись с музыкой, описав сперва вокруг неподвижной оси полный круг, а затем вступили в переулок, который мимо церковного входа ведёт вниз, к Бевронским воротам. Первым, как полагается, шагал святой Никола. Калабрийский король облачённый в церковную мантию, с вышитым на спине золотым солнцем, похожей на жука, держал в своих чёрных и узлистых руках знамя речного светителя в виде загнутой с обоих концов лодки, на которой Никола благословляет посохом трёх малюток, сидящих в кадки. Его сопровождали четыре старых судовщика, нескольких 4 жёлтых свечи, толстых, как акарака, и твёрдых, как дубины, которые не были готовы при первой надобности пустить в ход. И калабр, хмуря брови и воздевая к светильцу свой единственный глаз, шагал, расставив ноги и выпячивая то, что служило ему животом. Далее Следовали приятели оловянной кружки, сыны святого Элигия, ножовщики, слесаря, тележники и кузнецы. В предшествии к ганье с изувеченной рукой, который высоко держал в своей двупалой клешне, крест с изваянными на древке молотом и наковальней. А гобои играли крест. штаны короля до габера. Затем шли виноградары, бачары, поющие гимн вину и его святому Викенцию, который взгромоздясь на древка, в одной руке держал жбан, а в другой виноградную гроздь. Мы, столяры и плотники, святой Иосиф и святая Анна, зять и тёща, добрый петухи, шагали следом за кабатским угодником, прищёлкивая языком и кас се на венцо, а святые ганории тучные и белые от муки несли на богре словно римский трофей круглый хлеб в светло-русом венке. За белыми чёрные вармы смазанные сапожники, которые плясали вокруг святого Криспина щёлкая шпандерами. И наконец, на сладкое святой фиакер весь в цветах. Садовники и садовницы, убрав гирляндами роз, шляпы, заступы и грабли, несли на насилках груду гвоздик и ливков. Их красная шёлковая харугвь, изображающая голоногого фиакра, подоткнувшего под самый зад и нажимающего ступнёй на лопату, плескалась на осеннем ветру. Анна последо Тронулось Занавешанное сооружение. Девочки в белом, Семенившие впереди, Мяукали песнопение. Городской голова И трое старшин Шли по обе стороны, Держа толстой кисти лент, Не спадавших с балдахина. Вокруг них двигались цепью Святой Ив и Святой Кузьма. Сзади — Выпятив зоб, петухом выступал швейцар, и кюре с двумя аббатами по бокам, из которых один был длинный, как день без хлеба, а другой круглый и плоский, как хлеб без дрожжей, затягивал через каждые 10 шагов низким басом обрывки летаний, но себя не утруждая, попеть и другим предоставляя, шевеля губами, сложа руки на животе, И засыпая на ходу. А дальше валил остальной народ Целым куском, плотным, упругим месивом, Как густой поток. Мы же служили за прудой. Мы вышли из города. Мы двинулись прямо к лугу. Ветер срывал с платанов листья. их лёгкий взвод скакал по солнечной дороге и медленная река уносила их золотые кольчуги у заставы три сержанта и новый капитан замка сделали вид что не хотят нас пропустить но Не считай капитана только что назначенного новичка в нашем городе и принимавшего всё за чистую монету, бедняга прибежался со всех ног, запыхался и яростно обращал глазами. Все мы, как воры на базаре, были в стачке. Тем не менее, поругались, почертыхались, вступили в драку, это полагалось пароли, играли на совесть, но большого труда стоило не прыснуть со смеху. Однако нельзя был особенно тянуть комедию, потому что коллабор с товарищами начали играть уж слишком хорошо. Святой Никола на своём древке становился грозен, а свечи колыхались в кулаках, привлекаемые сержанскими спинами. Тогда выступил городской голова, снял шляпу и крикнул: "Шапки далой!" В тот же миг Упала завеса, покрывавшая статую под балдахином, и городские приставы возгласили: "Дорогу герцогу!" Шум мгновенно умолк. Святой Никола Святой Элиги, святой Викентий, святой Иосиф со святой Анной, святой Гонорий, святой Фиакр, выстроившись по сторонам, взяли на караул. Сержанты и толстый капитан, совсем растерявшись и обнажив головы, раступились. И вот, горцуя на плечах у носильщиков, увенчанный лаврами, в том, Токин на бикрень и со шпагой у пояса предстал из воянный джерцк. Во всяком случае, так возвещала всему свету надпись метро де лаво. Но, говоря по правде, И это особенно забавно, так как у нас не было ни времени, ни возможности сделать схожее изображение. Мы просто достали из чердака ратуши какую-то старую статую. Никто не знал толком, ни кого она изображает, ничья она работы. Единственное, на подножье можно было разобрать полустёртое имя Балтазар. Впоследствии её прозвали Балдюк. Ну не всё ли равно? спасает вера. Разве портреты святого или лигии, святого Николы или Иисуса более похожи? Ежели веришь, всюду увидишь кого хочешь. Требуется Бог? Да мне достаточно, если угодно Полена, чтобы вместить и его, и мою веру. На этот раз требовался Герц. Его и нашли. Герц расследовал мимо склонившихся знамён, так как луг был его, то он на него и вступил. И мы, дабы оказать ему честь, ему сопутствовали, все до одного военным строем, с барабанным боем, с трубами и рогами и со святыми дарами. Кто бы мог найти в этом что-нибудь плохое? Разве только плохой и верноподданный, человек угрюмый. Воли не воли Пришлось это одобрить и капитану. Ему оставалось одно из двух. Или арестовать герцога, или примкнуть к шествию. Он и зашагал в ногу. Все шло как нельзя лучше. И вдруг у самой пристани чуть не произошло крушение. У входа, Святой Элигий задел святого Николу, а святой Иосиф сцепился с тещей. Всякий норовил пролезть первым, не считаясь ни с возрастом, ни с приличиями, ни с уважением к дамам. А так как в этот день все собрались, готовые к бою и в настроении воинственном, то у всех чесались кулаки». Счастью я, который за раз и с Николой по имени, и с Иосифом и Анной по ремеслу, не говоря уже о моем молочном братце святом Викентии, вскормленном на виноградце, я, который за всех святых, лишь бы они были за меня, я приметил тележку, проезжавшую мимо с виноградника, и Гамби, моего приятеля, ковылявшего рядом, крикнул «Друзья!» Среди нас нет первых. Обнимемся. Вот, кто всех нас помирит наш Волостелин, единственный после Герцога само собой. Он явился. Привет ему! Да здравствует Бахус! И подхватив гамби подляшки, я водружаю его на карафашке, где он скользит и шлёпается в чан с давлённым виноградом. Затем хватаю вожи и мы первыми въезжаем на Гравский луг. Бахус, полощась свой пьедестал валом соку, увенчанный виноградными листьями, дрыгал ногами и хохотал. Взявшись под ручку, все свиты и угодники и угодницы шли в припляску по зади зада торжествующего Бахуса. Славно было на травке танцевали, ели, играли. прохлаждались целый день вокруг доброго герцога, а к утру лук был похож на свиной хлев. Ни травинки. Наши подошвы, запечатленные в нежной земле, свидетельствовали о том усердии, с каким город чествовал герцога. Я думаю, он остался доволен. А о нас и говорить нечего. Надо, впрочем, сказать, что на следующий день прокурор, вернувшись, счел нужным возмутиться, протестовать, грозить, но он ничего не предпринял, остерегся. Правда, он начал в следствии, но так его не было. не кончил, конец не всегда делу венец. Никому не было охоты доискиваться. Вот как мы показали, что кламсийцы умеют быть покорными подданными своего герцога и короля, и в то же время поступать всегда так, как им втемяшится в голову. Она у них не... деревянная. И этот удачный опыт вернул веселость истрадавшемуся городу. Люди ожили, встречались, подмигивая, обнимались, смеясь и думали про себя: "Есть ещё крошки в нашем лукошке. Самого лучшего у нас не отняли". Всё в порядке. И память о наших бедствиях улетучилась.